И понятие необходимость есть не что иное. Как то, что определенность составляет сущность сущего как единичного, но именно благодаря этому эта определенность соотносит это единичное с его противоположностью, это абсолютное отношение логос, проходящее красной нитью через бытие целого. Он называет его эфирным телом, семенем становления всего. Оно есть для него идея, всеобщая как сущность, как успокоенный процесс. Третье. Теперь нам остается еще рассмотреть, каково то отношение этой сущности к сознанию, которое приписывает ей Гераклит. Его философия в целом носит натурфилософский характер, так как, хотя выдвигаемое им начало есть логическое начало, он все же понимает его как всеобщий естественный процесс. Как доходит этот логос до нашего сознания? Каково его отношение к индивидуальной душе – Я здесь остановлюсь на этом более подробно. Ответ Гераклита является прекрасным, наивным, детским способом говорить истинно об истине. Только здесь впервые появляется всеобщее и единство сущности сознания с предметом и необходимость предметности. Что касается высказываний о сознании, то для нас сохранилось несколько трактующих об этом отрывков Гераклита. Из его основной мысли, что все, что есть, вместе с тем и не есть, непосредственно вытекает его заявление, что чувственная достоверность не неистинна. Ибо именно она есть та достоверность, для которой существует как сущее нечто такое, чего на самом деле в такой же мере и не существует. Не это непосредственное бытие, а абсолютное опосредствование, мыслимое бытие. Мысль есть истинное бытие. Гераклит. В отрывке, который мы находим у Климента Александрийского, говорит «Мертво то, что мы видим, бодрствуя, а сновидение — то, что мы видим во сне». А в отрывке, приводимом «Секстом», он говорит «Плохие свидетели для людей глаза и уши, если у них дикие варварские души». Разум, логос, есть судья истины, но не всякой, а божественной, всеобщий разум. Та мера, тот ритм, который проходит через сущность Вселенной. Абсолютная необходимость заключается именно в том, что сознание обладает истиной. Но таким обладанием истины является не всякое вообще мышление, направленное на единичное, не всякое отношение, в котором оно есть лишь форма и содержанием которого является обычное содержание представления, а всеобщий рассудок, развернутое сознание необходимости, тождества субъективного и объективного – Касательно этого Гераклит, согласно Диогену, говорит, «Многознание не научает ума. В противном случае оно научило бы также и Гесиода, Пифагора, Ксенофана и Гекатея. Одна есть мудрость познать разум, который господствует во всем». Секст сообщает более определенно об отношении между субъективным сознанием, особым разумом и всеобщим, этим процессом природы. Это отношение носит еще физический характер и похоже на то, как мы представляем себе отношение между рассудительным человеком и видящим сны или сумасшедшим. Бодрствующий человек относится к вещам всеобщим способом, соответствующим отношениям вещей. Он относится к ним так же, как другие, и все же остается независимым в этом своем отношении. Когда и поскольку я нахожусь в объективно понятной связи. Этого рассудительного состояния ума я, правда, нахожусь благодаря этому характеру внешности в области конечного, но, бодрствуя, я обладаю сознанием необходимости этой связи в форме объективности, знанием всеобщего сущего, следовательно, идеей в конечной форме. Секст излагает это следующим образом. Все, что нас окружает, само, логично и рассудительно, но этим не сказано, что оно обладает сознанием. Когда мы посредством дыхания втягиваем в себя эту всеобщую сущность, мы делаемся рассудительными, но мы таковы лишь бодрствуя. Когда же спим, мы находимся в забытии. Бодрственное осознание внешнего мира, являющееся составной частью рассудительности, представляет собой скорее состояние, но здесь оно принимается за целое разумного сознания. Ибо во сне пути чувства закрыты. И рассудок, который есть в нас, отделен от окружающего, не может соединиться с окружающим, а сохраняется лишь связь дыхания, которая можно уподобить корню. Это дыхание, следовательно, отлично от всеобщего дыхания, то есть от бытия некоторого другого для нас. Разум представляет собою этот процесс, совершающийся в связи с объективным. Когда мы не находимся в связи с целым, мы видим только сны. Отделенный таким образом рассудок теряет силу сознания, которой он обладал раньше. Дух, остающийся лишь индивидуальной единичностью, теряет объективность, не является всеобщим в единичности, не представляет собой мышления, имеющего своим предметом в само себя. В бодрствующем же рассудок, глядя на внешний мир через пути чувств, как через окна, и сливаясь с окружающим, сохраняет логическую силу. Мы видим здесь идеализм в его наивной форме. Подобно тому, как угли, очутившиеся близко от огня, становятся огненными, а отделенные от него тухнут, так та часть окружающего мира, которая нашла приют в наших телах, делается почти неразумной благодаря отделению. Это Прямо противоположно мнению тех, которые полагают, что Бог сообщает мудрость во сне в сомнамбулическом состоянии. Но, находясь в связи со многими путями, он получает одинаковый характер с целым. Это целое Всеобщий и божественный рассудок, в единстве с которым мы логичны, является у Гераклита сущностью истины. Поэтому то, что всем представляется всеобщим, имеет силу убедительности, ибо оно причастно всеобщему и божественному логосу, То же, что нравится индивидууму по противоположной причине, не имеет в себе никакой силы убедительности. В начале своей книги о природе Гераклит говорит, «Так как окружающее есть разум, то люди неразумны, как в то время, когда они еще не слышали так и в то время, когда они слышат впервые. Ибо так как то, что совершается, совершается согласно этому разуму, то они оказываются еще неопытными, когда приступают к словам и делам, подобным тем, которые я разъясняю, различая каждую вещь согласно ее природе и показывая, какова она». Другие же люди не знают того, что они делают, бодрствуя, подобно тому, как они забывают то, что они делают во сне».